Тому, кто умеет читать Набокова, то есть серьезному перечитывателю его вымыслов, столь же очевидно существование сложного тематического переплета, сколь оно скрыто от героев и объектов этих вымыслов. Но этого знания недовольно. Трудно ведь не задаться вопросом, простирается ли этот узор из тематических линий за пределы своей территории, за пределы лабиринта семи глав Пнина. Есть ли, например, у темы «Белки» еще своя особенная и насказательная миссия, помимо, разумеется, участия в общем символизме всякого художественного выражения? Неизвестно, с какой бы настойчивостью эти образы ни повторялись, видоизменяясь, здесь и там, они совсем не обязаны нести бремя какого-то особенного значения сверх того, что за сочинением находится сочинитель, повторяющий их, и что они суть — часть общего плана. Номерок Пнина отличается от прочих тем, что он составлен из двух планов, причем один помещен внутри другого. И от оттого решение задачи этого романа по необходимости двухступенчато. Сначала требуется произвести действие в скобках, внутри плана повествования, и только потом рассматривать более общий замысел Набокова, обнимающий первый внутриположный. Один чуткий рецензент книги скоро разглядел эту ее фундаментальную особенность. Набоков — мастер создавать до того необычные отношения со своими повествователями, а те, в свою очередь, с предметами их повествования, что в его руках точки зрения плодят кроликов, как шляпа фокусника. Повествователь в пнине — фигура самая неуловимая и загадочная, и в этом отношении сравнимая только с первым лицом истинной жизни Севастьяна Найта и Бледного огня. На первый взгляд дело обстоит просто. В конце романа я, Владимир Набоков, собственной персоной пребываю в Эйндельский университет с лекцией о русской литературе, тогда как бедный Пнин умирает посреди незаконченного дела и неразрешенных задач. В то время, когда этот приговор был произнесен, то есть в 1954 году, Владимир Набоков закончил всего две главы, и как в ходе дальнейшего сочинения он решительно переменил участь своего героя Точно так же решительно переделал он и своего повествователя. В письме к тому же адресату, написанному уже по окончании всей книги, Набоков окружает «я» отдалительными кавычками и открывает очень важный стратегический замысел. Перволичный повествователь, то более, то менее назойливое присутствие, которого дает о себе знать с самого начала книги, в известном смысле вытесняет собою своего героя в последней главе, резко смещая фокус повествования. Повествователь этот действительно близко подводится к точке совпадения со своим создателем, так соблазнительно близко, что нетрудно обознавшись принять одного за другого. Но это приближение гиперболическое, то есть принципиально не позволяющее кривой не то что слиться с осью, но даже коснуться ее на бесконечном продолжении при бесконечном приближении. У них одинаковые имена и отчества. Их фамилии начинаются на Н, как и Набоков. Н родился в апреле 1899 года в Петербурге. Он известный англорусский писатель, университетский профессор и ученый, знаток бабочек. К тому же у него те же, что и у Набокова художественные, общекультурные политические склонности и взгляды. Если всматриваться внимательнее, можно увидеть, что иные биографические штрихи расходятся. У Энн имеется остзейская тетка, в имении которой он проводит лето 1916 года. Некоторые подробности его скитаний по Европе не похожи на эмигрантскую жизнь Набокова. н очевидно, не женат, когда приезжает в Эйндель. Но коренная разница, которую Набоков резко и глубоко подчеркивает, та разница, которая потребовала эскорта кавычек «вокруг я» в письме Ковичи, лежит в нравственной области. И это обстоятельство усиливает сходство повествователя Пнина с другим вымышленным ВВН, первым лицом последнего романа Набокова «Взгляни на Орликинов», который в перечне своих сочинений приводит и роман «Доктор Ольга Репнина». Снисходительные, хотя и добродушные замечания Н. о Пнине, история его связи с Лизой, разглашение интимного письма, в котором Пнин делает ей предложение, игривый иногда обидно-покровительственный тон, которым он повествует о предметах совершенно частных и весьма для пнена печальных, все это обличает н высокомерие, бессердечие, тщеславие и нравственную неразборчивость, то есть такой набор пороков, которую Набокова отыщет только очень недалекий и неприязненный биограф. Между тем, как добросовестный предъявит доказательства противоположных свойств, оставив, впрочем, в стороне тщеславие, без которого в авторском искусстве дело не обходится. Именно этот легкодоступный, напрашивающийся немилостивый образ немилосердного, хотя и превосходного англо-русского писателя Испнина, Набоков с такой грустью пародирует в своем последнем русском стихотворении в самых последних и самых грустных его строчках. «Н. Писатель недюжинный, сноб и атлет, наделенный огромным опломбом». Эти строчки взяты в те же «изоляционные кавычки», что и давишнее личное местоимение. Трудно отказаться от мысли, что этот весьма неприятный «Н», которого Пнин в последней главе называет «ужасным выдумщиком», и есть тот самый «зловредный конструктор», как он назван в первой главе. А если так, то не следует ли из этого, что его повествование о Пнине нарочно искажено или даже выдумано? Всякий сколько-нибудь серьезный исследователь Пнина задавался этим вопросом прежде всех прочих.